Слово доктора Марии Пасински. На окраине моего маленького городка есть кофейня. Я часто захожу туда по дороге на работу. Обычно по утрам в кофейне собирается группа пожилых мужчин, чтобы вместе разгадать кроссворд из «Нью-Йорк Таймс». Мне нравится слушать, как они спорят, решая свои головоломки, как болтают, смеются и подбрасывают друг другу подсказки. Естественно, как невролог я не могу не восхищаться тем, как много хорошего эти люди делают для своего мозга. Отчасти дело в кроссвордах, они помогают развивать память. Однако, поскольку завсегдатые моей кофейни разгадывают кроссворды много лет, то они, возможно, уже исчерпали обучающий потенциал этого конкретного задания что приносит наибольшую пользу их мозгу, так это то, что они собираются вместе, взаимодействуют друг с другом и участвуют в живом обмене идеями. Размышление над ответами на очередной вопрос само по себе может стать стимулирующим интеллектуальным упражнением, но опыт совместного решения головоломок, обмен идеями и участие в оживленной беседе превращают эти собрания в настоящее интеллектуальное мероприятие. Обогащайте свой разум. Качественные социальные связи не позволяют ослабевать нашим когнитивным способностям. Недавние исследования показали снижение риска развития деменции на 25% среди пожилых людей, которые чувствуют себя удовлетворенными отношениями в своей жизни. Интересная и насыщенная социальная жизнь в золотые годы — это лишь один из нескольких факторов, которые могут помочь сохранить запас знаний и памяти мозга, известный как когнитивный резерв. Этот резерв необходим для того, чтобы с возрастом сохранять остроту ума. Удивительно, но почти у 40% людей до конца жизни, не страдавших от каких-либо заметных когнитивных нарушений, в мозге были обнаружены некоторые характерные признаки болезни Альцгеймера. То есть они переносили патологические изменения, связанные с этой болезнью, без каких-либо проблем. Получается, что активность мозга каким-то образом компенсирует накопленные за долгую жизнь повреждения. Когда на основных нейронных магистралях возникает затор, когнитивный резерв служит альтернативным маршрутом для распространения информации. Таким образом, даже если выбранный вами когнитивный маршрут заблокирован, у вас все равно есть запасной выход и улочки поменьше, которые помогут вам добраться до места назначения. Правда, вам может потребоваться для этого немного больше времени, но, по крайней мере, вы не застрянете на полпути. О том, что мозг способен накапливать когнитивный резерв на протяжении всей жизни, стало известно не так давно. Раньше считалось, что мозг работает как емкость с цементом. Молодые, только что залитые нейронные пути — могут быстро усваивать материалы впечатления, однако с возрастом они превращаются в камень. К счастью, сегодня мы знаем, что это далеко не так. Человеческий мозг больше похож на великолепный сад, способный расти, цвести и пускать новые корни при благоприятных условиях. Исследования показали, что стимулирующий опыт и новые знания, подобно солнечному свету и дождю, позволяют этому саду процветать. И это справедливо, независимо от того, молоды вы или старые. Чудо нейропластичности. Вне зависимости от возраста, наш мозг обладает способностью вырабатывать новые нейроны и выстраивать новые нейронные пути на протяжении всей нашей жизни. Каждый раз, когда вы занимаетесь чем-то новым, мыслите по-новому, осваиваете какой-то навык или делаете что-то по-другому, формируются новые пути и расширяется ваш когнитивный резерв. Этот процесс, называемый нейропластичностью, стал настоящим открытием в нейробиологии. Многочисленные исследования помогли понять, как именно процесс обучения трансформирует мозг, Возьмем, к примеру, известные исследования, проведенные учеными из Германии. В фокусе их внимания была группа людей, которые в течение трех месяцев осваивали искусство жонглирования. Исследователи просканировали мозг участников эксперимента и обнаружили увеличение объема его областей, отвечающих за сложные зрительные движения. Хотя эффект носил временный характер, однако он стал доказательством того, что в процессе обучения в мозге действительно происходят анатомические изменения. В ходе другого эксперимента изучалось влияние интенсивной учебы на структуру мозга. Студенты-медики, готовящиеся к вступительным экзаменам, прошли МРТ-сканирование до, во время и через 3 месяца после сдачи экзаменов. Выяснилось, что в ходе подготовки объем различных областей их мозга, включая гипоталамус, центр памяти, существенно увеличился. И, что еще более интересно, через три месяца после того, как молодые люди перестали готовиться к экзаменам, гипоталамус все равно продолжал увеличиваться. По мнению исследователей, это произошло из-за роста числа новых нейронов, вызванного обучением. Каждая часть мозга выполняет определенную функцию. В последние годы наблюдается бурный рост исследований в области нейропластичности. Так, с помощью технологии МРТ был изучен мозг спортсменов, музыкантов, геймеров и даже водителей такси. Это позволило по-новому взглянуть на то, как формируется мозг в зависимости от того, как мы его используем. Например, сканирование мозга опытного пианиста покажет расширение областей коры, связанных с ловкостью пальцев, в то время как у водителей такси наблюдается увеличение областей, отвечающих за навыки пространственной навигации. Исследователи даже начали изучать, как социальные сети могут влиять на структуру мозга. Они обнаружили, что у студентов колледжей, имеющих большее число друзей подписчиков, были увеличены различные области мозга, в том числе область, связанная с задачей запоминания имен и лиц. На мой взгляд, такого рода исследования подчеркивают тот факт, что мозг является отражением нашего образа жизни. И, что еще более важно, что будущая структура нашего мозга еще не определена. «Чтобы мозг развивался, общайтесь». Я уже упоминала, что активное общение отвечает за поддержание умственной работоспособности и повышение когнитивного резерва. Мои пожилые знакомые из кофейни с их яркой социальной жизнью являются тому хорошим доказательством. Причем положительные изменения в мозге происходят независимо от таких факторов, как, например, наличие у человека депрессии или прочих заболеваний. В общении есть что-то такое, что полезно для мозга. Что бы это могло быть? Подумайте о возможностях, которые открывает общение. Допустим, вы случайно встретили подругу, когда ходили за продуктами. Вы заводите разговор о старом районе, о котором не вспоминали много лет. Потом она приглашает вас в местный театр на новую постановку. На следующий вечер вы вместе идете на спектакль и знакомитесь с новыми людьми. Идеи, представленные в пьесе и рассуждениях ваших новых знакомых, наполняют ваш разум. Затем вы все вместе идете в марокканский ресторан, в котором никогда раньше не были. За ужином какая-то женщина приглашает вас присоединиться к ее теннисной группе. Вы с энтузиазмом принимаете приглашение — и в течение следующих нескольких недель приводите себя в форму. Плюс вы знакомитесь с еще одной новой группой людей в теннисном клубе, и так далее. Один простой разговор в бакалейном отделе приводит к переплетению впечатлений, которые вы никогда бы не получили, сидя дома в одиночестве перед телевизором. Пассивная деятельность, такая как просмотр телевизора, переключает ваш мозг на нейтральную передачу, А социальное взаимодействие, наоборот, активизирует его, заставляя выполнять множество сложных задач, в том числе требующих внимания, использования памяти и языковых навыков. Мозг стимулируется различными способами, и все они, по-видимому, активизируют и другие интеллектуальные функции, что, в свою очередь, расширяет наш когнитивный резерв. Мы все знаем, что наличие друзей, на которых можно положиться в трудную минуту, помогает пережить самые тяжелые жизненные события. Стрессовые эмоции, такие как тревога, депрессия и одиночество, негативно сказываются на работе мозга. Эмоциональная поддержка, которую оказывают близкие личные отношения, смягчает некоторые из этих когнитивных нарушений. Друзья могут помочь вам переосмыслить проблемы в более позитивном ключе и найти новые решения. Два мозга всегда лучше, чем один. Относитесь к жизни как к приключению. Вы помните, какой была жизнь, когда вы были молодыми? Каждый день был приключением, всегда происходило что-то новое. Вы постоянно сталкивались с трудностями, учились и открывали что-то новое. Ваш мозг был занят обдумыванием новых концепций, развитием новых навыков и пополнением когнитивного резерва. Но затем вы окончили школу, постепенно втянулись в стандартную рутину с работой, с семьей и друзьями, повторяя одни и те же виды задач и занятий снова и снова. Вы не прекратили собирать новую информацию, просто теперь... Вы делаете это не в том темпе, что в юности. На ранних этапах жизни в мозге формируются миллионы нейронных связей. Некоторые из них затем удаляются, но те, которые выжили, соединяются с другими нейронами на стадии быстрого роста нервной системы, которая приходится на детство и юность. Чтение все более сложных книг, развитие новых талантов, Создание произведений искусства, игры, знакомства с людьми, посещение новых мест, то есть все, что стимулирует умственную деятельность, помогает сформировать жизненно важные нейронные связи, которые составляют ваш когнитивный резерв. Мой вопрос к вам таков. Зачем останавливаться на достигнутом? Нет никаких физиологических причин, по которым целенаправленное пополнение когнитивного резерва должно прекратиться в тот момент, когда вы получите свой последний диплом об образовании. Если вы продолжите бросать вызов своему разуму, осваивать новые виды деятельности и приобретать новые навыки, то сможете продолжать наращивать нейронные связи бесконечно. Один из проверенных способов добиться этого — получить как можно больше образований и дипломов. Исследования показывают, что чем больше времени вы уделяете чтению книг, тем ниже риск развития болезни Альцгеймера. Те же выводы были сделаны в отношении тех, кто работает на очень сложных и интеллектуально-ответственных работах. И все же, если вы не получили степень доктора философии, не стоит волноваться. Формальное образование — это всего лишь один из способов стимулировать мозг. Например, У меня есть 84-летняя соседка, которая является идеальным примером для подражания в том, как можно поддерживать здоровый, активный мозг в старости. У нее всегда есть какой-то новый захватывающий опыт, которым она готова поделиться со мной. Она либо только что вернулась из поездки на велосипеде по Франции, либо посещает занятия по отделке мебели, либо читает самую интересную книгу. На свое 80-летие... Она спрыгнула с местного пирса в океан вместе со своими детьми и внуками. Во многих отношениях эта женщина живет как вечная студентка колледжа, заполняя свое время и разум постоянным потоком новых и необычных впечатлений и идей. И поверьте мне, ее ум настолько острый, насколько это возможно. Увеличение мощности вашего мозга. Я бы хотела, чтобы все наслаждались каждым днём, как это делает моя соседка, даже когда школьные годы уже позади. По мере того, как мы взрослеем, наша интеллектуальная колея становится всё более ровной и предсказуемой. Создание новых нейронных цепей приостанавливается, поскольку потребность в непривычных способах мышления снижается. Читая лекции, я часто спрашиваю слушателей, не появилось ли у них новое хобби в прошлом году. Обычно поднимается лишь несколько рук. А как насчет последних двух, трех или даже пяти лет, интересуюсь я. Даже тогда руки поднимает меньшинство. Непрерывное обучение снижает риск слабоумия. Так что, если вы действительно хотите нарастить свои когнитивные резервы, придется бросить вызов своему разуму. Откройтесь новому опыту. В нашей повседневной жизни существует бесчисленное множество возможностей, которые могут стимулировать новые способы мышления. Это так просто — посетить лекцию на интересную тему, поиграть в новую игру или послушать музыку нового жанра. Как и в случае со встречей в бакалейном отделе, небольшие изменения в нашей стандартной рутине разрастаются как снежный ком. Вместо того, чтобы пойти в кино в эти выходные, почему бы не пойти на танцы? Многие клубы теперь предлагают бесплатные уроки в начале вечера. Или почему бы не писать по стихотворению в день в течение месяца, чтобы зарядиться творческим потенциалом, как это сделала Кэти Холл? Участие в новых видах деятельности, физических и социальных, только увеличивает преимущество для мозга, поскольку одновременно обеспечивает нейропротекторный эффект тренировки и социализации. Я призываю вас каждую неделю пробовать что-то новое. Регулярное получение нового опыта в конечном итоге превратит обучение в образ жизни. Ведите дневник, чтобы отслеживать свои успехи. Это не только закрепит то, что вы узнали, но и сделает обучение привычкой на всю жизнь. В этом случае вы будете постоянно преобразовывать и обновлять инфраструктуру своего мозга. Когда вы будете готовы, думайте шире. Чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами нейропластичности, требуется настойчивость. Погрузиться в увлекательное занятие — лучший способ развить свои когнитивные способности. Не обязательно изучать ракетостроение или, если уж на то пошло, науку о мозге, чтобы повысить нейропластичность. Просто выберите направление, которое вам нравится. Например, если вы всегда были очарованы испанской или латиноамериканской культурой, то почему бы не научиться говорить на этом языке? Сделайте шаг вперед, как Патрисия Гордон, героиня рассказа «Уроки японского», и запишитесь на занятия. Если вы занимаетесь самостоятельно, попробуйте какую-нибудь программу или послушайте обучающие аудиокассеты. Тренируйте свои навыки, просматривая фильмы на испанском языке с субтитрами, подпевая марку «Энтони», ужиная в аутентичных ресторанах или устраивая застолье в латиноамериканском стиле. Разумеется, используя кулинарную книгу, написанную на испанском языке. Заводите друзей-носителей языка, путешествуйте по местам, где говорят по-испански, и увидите, как изменится ваша жизнь. Возможности расширить свой интеллектуальный кругозор безграничны. Учитесь ли вы играть на музыкальном инструменте, посещаете ли компьютерные курсы или посвящаете себя искусству верховой езды, получайте от этого удовольствие. Все это — замечательные примеры сложных видов деятельности, требующих множество когнитивных навыков и заставляющих ваш мозг развиваться в новых направлениях. Независимо от того, когда вы начали и сколько вы уже сделали, вы можете бесконечно пополнять свой когнитивный резерв новыми знаниями и опытом.